Глава четвертая Кажется, Светлана поняла все сразу, едва я вошел в дверь. Но вопрос задала только поздно вечером, уже в постели. «Ты заблокировал свою магию?» «Угу». Я не стал отпираться, но и в объяснение попробовал не вступать. «Завтра блок сойдет. Я вижу. Наспор? Наспор». Светлана отложила книжку, которую читала перед сном, уже второй вечер. Заглянула мне в глаза. Я напрягся, ожидая иронии. Или хотя бы вопроса нафига. Трудно было, Антон? Спросила Светлана. Да, признался я. Никогда не думал, что постоянно что-то делаю магически. По мелочам. Но делаю. Понимаю. Это понять трудно. Я улыбнулся, чтобы сгладить невольную резкость. Пока не попробуешь, кажется, что это ерунда. Антон, я уже четыре года не использую магию вне дома. Что? Я присел на кровати. Но это же глупо. «Да, я знаю», – кивнула Светлана. «Но почему?» «Мне показалось, что я перестаю быть человеком», – ответила Светлана. «Как-то очень незаметно». Вначале это казалось чудесным – решать все проблемы одним движением. Беспокоиться лишь о соблюдении баланса добра и зла. Потом я поняла, что решаю я только и исключительно свои проблемы. Начала себя успокаивать, что в этом нет ничего плохого, что ночной дозор не может уничтожить зло что это вообще не его задача. Мы можем лишь не допустить поражения добра. Всего остального люди должны добиваться сами. Но ты знаешь, все то, чему учат юных иных в школе. Те, у кого самые горячие сердца, идут потом в дозор, а у кого самые холодные головы, просто живут среди людей. Иной жизнь. А потом мне стало. Она замолчала, подыскивая слово. Противно, спросил я с жадным любопытством. Мне важно было понять это самому. Неуютно. Светлана покачала головой. «Не противно. Мы ведь впрямь стараемся нести добро. Но все-таки неуютно». «Это знаешь как? Наверное, так себя чувствовал Румата Эсторский, прежде чем достать мечи и встать перед дверью, которую ломали штурмовики. Понимаю», – кивнул я. «Я тебя люблю именно за то, что ты понимаешь, и тебе не надо объяснять, кто такой Румата», – серьезно сказала Светлана и улыбнулась. «Вот и я поняла, что кончу так, как он». «У меня тоже такое было», — сказал я. «Ты справился. Ты мужчина. Ты по-другому реагируешь. Ты, в конце концов, можешь напиться и обругать ей Она снова улыбнулась. А я поняла, что сорвусь и натворю глупости во по полной программе. И перестала пользоваться магией. Ну, кроме как дома. Ненавижу гладить белье. «Почему ты мне ничего не сказала?» — спросил я. «Ты занят был. Ты спасал мир». «Прости», — сказал я. «Мне было нестерпимо стыдно. Прости меня». За что? За то, что я слепой, самовлюбленный осел. За то, что я не увидел. Ты и не мог ничего увидеть. Я не ставил блок. Я просто перестал использовать магию. Я посмотрел Светлане в глаза, потом глянул на дверь спальни. Спит, сказал Светлана. А потом нам была не нужна никакая магия. Глубокой ночью я лежал в кровати, слушал дыхание жены и думал о пророчествах. Их два. И что-то тут не складывается. Нет, на самом деле их было не два. Вот в чем моя ошибка. Было еще и третье. Пророчество о том, что у Светланы родится дочь, которая станет абсолютно волшебницей, иной беспредельной силы. Той, кто сможет изменить баланс света и тьмы, изменить весь существующий порядок вещей. Я как-то почти забыл об этом, а ведь это было пророчество, которое осуществилось. Ради него Ольга переписывала судьбу Светланы. Ради него Гессер сводил нас вместе, интриговал, рисковал. Лез в конфронтацию с Завулоном, Инквизицией. Ставки были чудовищно высоки, и вдруг все закончилось. Завулон смирился с поражением. Да не может такого быть. Значит, эта игра еще не закончена, она длится. Пророчество осуществилось. Надя абсолютная волшебница. Но к чему это приведет? В пророчестве не определено. Хорошо. Отложим этот факт в памяти. Он явно важен. Надя одна из фигур на доске. Возможно, главная фигура – Белая Королева. Что дальше? Пророчество мальчика Кеши. Его уже знает Арина. Значит, Тигр идет за ней. Или не идет. Согласно классической версии, Тигр пытается уничтожить пророка, не допустить озвучивания и осуществления пророчества. И это вполне согласуется с тем, что я видел своими глазами и слышал своими ушами. Штурмой офис ночного дозора Тигр сказал, пророчество не должно быть услышано. Верно? Верно. Но по мнению старого китайского мага, тигр вовсе не преследует таких целей. Его задача тормошить пророков, подстегивать их к донесению до людей своих пророчеств, чтобы те сбылись и так или иначе изменили человеческую жизнь, не дали людскому муравейнику остановиться в развитии. Версия складная и подтвержденная историей самого Вельяна. Тигр тормошит пророков, пока они не исполняют свой долг или твердо решают никогда пророчество не озвучивать. Видимо, то услышанное Виньяном пророчество несло что-то очень плохое Китаю, и маг готов был умереть, лишь бы спасти свою страну. Тигр понял это и ушел. Ему не нужны были напрасные жертвы. Но почему тогда в случае с Кеши пророчество не должно быть услышано? Оно какое-то особенное, выходящее за рамки обычных, приносящих в мир спутники, мини-юбки или рок-музыку? И при этом, если верить Арине, Оно еще и касается напрямую моей дочери. Загадка. Так, пойдем с другого конца. Кто такой тигр? Опять же, по мнению Виньяна, а он этот вопрос, похоже, изучил лучше всех наших, европейских мудрецов, тигр не просто измененный и направленный сумраком иной, как зеркало. Он более сложен. Он, ну можно сказать, что в какой-то мере он живой. Живой и разумный. Как и сумрак. В общем, он и есть сумрак, в доступной нашим глазам форме. У меня по коже пробежал морозец. Someone is walking over my grave, как говорят англичане. Кто-то прошел по моей могиле. Кто-то. Тигр в пальто. Сумрак. Вот он вокруг меня, доступный иным. И только едва-едва угадываемый людьми. Источник силы и одновременно ее потребитель. Если верить виньяну, живой и разумный. Как это может быть? Как может быть разумным ничто? Матрешка из семи измерений одной из которых наш мир, а остальные разнятся от холодной пустыни и до бледной копии реального мира. Разум должен иметь какой-то материальный носитель. Или никому он ничего не должен. Мы ведь даже не знаем, что такое магическая сила, которую используем. Наши научники, все на подбор плохие маги, зато умные головы, исследовали этот вопрос весь 20 век и продолжили в 21. -м. Наши это не только светлые, не только русские. Иные во всем мире пытались понять свою природу, при необходимости привлекая и человеческих ученых, скармливая точно рассчитанные крохи информации Пентагону и ЦРУ, КГБ и закрытым советским научным институтам. Специально подготовленные иные сотрудничали с человеческими учеными, демонстрируя какие-то грани своих способностей. Слишком мало, чтобы их однозначно приняли всерьез. Но достаточно, чтобы разжечь любопытство и засадить за работу целые лаборатории с миллионами бюджетами. Ничего. Есть сила, которую мы чувствуем, ее испускает все живое, но люди в наибольшей степени. Следом за ними идут киты, дельфины, свиньи, собаки и крысы, обезьяны. Кстати, даже не в десятке. Иные силы чувствуют, видят как ауру, могут оценить и зафиксировать. Ну и употребить, разумеется, собрать в себе, чтобы потом, входя в сумрак, или просто призвав мысленно его образ, совершить магические действия. Как? Китаец совершенно прав. Как сумрак, который нематериален, превращает силу, которая не фиксирует никакие приборы, во вполне материальный огненный шар или рассекающий металл и камень тройное лезвие? Наши мысли, желания – это только переключатель, но ну или пользуясь компьютерной терминологией команды. А вся та незримая работа, которая позволяет нам творить чудеса, происходит вне нашего сознания и нам не подконтрольна. Ее осуществляет сумрак. Значит, сумрак – либо немыслимый нематериальный компьютер, настроенный на исполнение желаний иных. Но тогда встает вопрос, кто его создал и запрограммировал? Либо… Либо немыслимое материальное разумное существо. Сверхсущество. В принципе, большой разницы тут даже нет. Машина из энергетических полей, допустим, или столь же экзотический сверхразум. Всесилен ли он? Нет, вряд ли. Всесилен и всеведущий, по определению только Бог. Я как-то не готов поверить, что Всевышний, если он, конечно, существует, занят тем, что осуществляет желание кучки иных. Это противоречит и теологии, и здравому смыслу. Да и имеющимся фактам тоже. Не похоже поведение тигра или, к примеру, зеркала на проявление божественной воли, всесильной и всемогущей. Поведение очень сильного и умного существа, да. поведение Бога нет ни в коей мере. А чего у нас боится любое живое существо? Ясное дело. Смерти. Значит... Значит, пророчество мальчика Кеши так или иначе опасно для сумрака. Потому тигр и не хотел, чтобы оно прозвучало. Логично? Да. Значит, примем за основу. Теперь о другом пророчестве. О том, что прокричал в дупло совсем другой мальчик, живший давным-давно в Британии. О пророчестве, которое дремлет законсервированное в деревянном кубке. Вот уже почти 300 лет. Имеет оно какое-то отношение ко мне? или оно сообщало о независимости североамериканских Соединенных Штатов, открытии пенициллина или крушении Титаника? Нет, в таких вещах как пророчества не бывает случайностей. Если уж оно попало ко мне в руки, если я догадался, конечно, если я действительно догадался, как его услышать, это два звена одной цепи, а между ними третье звено — пророчество об абсолютной волшебнице Надежды. И мне уже никуда не деться. Я тот код, которого намазали под хвостом горчицей и я буду вылизывать добровольно из песней. Потому что на кону судьба моей дочери. И потому что мне очень не нравится приснившийся мне сон про Надю, которая с ненавистью кричит «Папа, что ты сделал с нами?». И это не просто сон, порожденный нервным напряжением, глотком спиртного и выпавший в подсознании песенкой про волшебника-недоучку. Это предвиднее. Ну или, как говорят люди, вещий сон. Тихонько, чтобы не разбудить Светлану, я встал с кровати, Она предательски скрипнула. Я замер. Но жена не проснулась. Я пошел в гостиную, прикрыл дверь в спальню и зажег неяркий торшер. В современном доме, если вы не фанатичный проактивник прогресса, а уж тем более, если увлекаетесь гаджетами, очень много электронных устройств, способных нести информацию. У меня проверили все. Стационарный компьютер и ноутбук, и нетбук Нади, и планшет Светланы, и мобильники, и будильники в котором можно записать свою музыку для побудки, и все флеш-карты, и автоответчик на стационарном телефоне, и даже игрушечную мишку Тедди, в котором стояла микросхема с записанной Светланой фразой «Я люблю тебя, Наденька». Тоже проверили, с извинениями. Про MP3-плееры не забыли. Многие иные, особенно те, что живут не первый век, плоховато разбираются в электронике и вообще в современной технике. гесерф в этом плане продвинутый иной. Умница, старается уяснить, что к чему. И поэтому ко мне, для предельно вежливого досмотра, он отправил совсем молодых ребят, не сильных магов, зато прекрасно понимающих, где может быть микросхема с записью пророчества. Ребята проверили все и ничего не нашли, хотя у них были специальные приборы. Я такие видел только в кино, которые на расстоянии определяли любую карту памяти, даже ни к чему не подключенную. Я их поблагодарил, они нашли пару давно потерянных в квартире флешек, но они не обнаружили пророчества. Разумеется, я не делал копии на распространенном носителе, я же не идиот. Из ящика серванта, где валялся всякий электронный хлам, я достал старенький мини-дисквый плеер фирмы Sony. Тупиковая ветвь развития электроники. Сейчас разве что эпатирующую публику, или особо бережливых граждане такие используют. Аккумулятор в нем давно сдох. Но имелся отдельный пристегивающийся контейнер, куда я запихнул батарейку, потом прикрутил контейнер к плееру. «Все честь по чести, надежный винт, а не какие-то там защелки». И нажал пуск. В наушниках хрипло запел Высоцкий. В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всякая нечисть бродит тучей и проезжих сеет страх. Воет воем, что то твои, упокойники, если есть там соловьи, То разбойники страшно, ажут жуть. В заколдованных болотах там кикимры живут, Защекочут, да и коты, и на дно уволокут. Будь ты пеший, будь ты конный, за гроба стоют, А уж лешие так по лесу и шастают. Страшно, ажут жуть. А мужик-купец и воин попадал в лес Кто зачем, кто с перепою, а кто с дуру в чащу лес По причине попадали, без причины ли Только всех их и видали, словно сгинули Страшно, а жут из из лес... В общем-то слушать было не обязательно Но я дослушал песню до конца, без... до последнего куплета чтоб творить им совместное зло потом поделиться приехали опытом страшно жуть целларрей разбой не главный им устроил буйный пир от их был смей трехглаввый и слуха его вампир переелье в черепах ели бульки танцевальных рабах поохульники страшно жуть и Харынж смыл на древо, ну раскачивать его, во. в воде разбойник девок, пусть покажут кое чего, пусть нам лешей и попоют, А не то я матер ваш всех взгнаю, Страшно, жут. Тут все взревели как медведи, натерпелись сколько лет. Ведьмы моли не ведьмы, мы по трионка Налил Бельма Ишь ты, клещ, а товариелся. А еще на наших женщин позарился. Страшно, аж жуль! И словей разбойник тоже, был не только лыком шит. Он гикнул, свист, он крикнул рожь, ты заморский паразит. Убирачи, говорит, без боя ума твой. И вампира, говорит, с собой прихватывай. Страшно, аж жуль! А вот теперь седые люди помнят прежние дела, билось нечуть грудью в груди и друг друга извела. Прекратилось и навек безобразия ходит в лес человек безбоязненно. Меня страшно ничуть. Вот теперь я нажал на стоп. Воровато оглянулся. Дверь в спальню и в детскую были закрыты. Разумеется, я не мог сейчас проверить сумрак. Но наш дом окружен такими мощными защитными заклинаниями, что даже Гесеру вместе с Завулоном пришлось бы пробивать их несколько часов. Заклинания мне положены по рангу, и поскольку здесь живет Надя. Хочу я услышать пророчество. Теперь я точно знаю, что оно есть. Арина это сказала прямо. Нечего надеяться на то, что Кеша не нажал кнопку игрушечного телефона. И что пророчество касается цены на нефть или президентских выборов тоже не приходится. Я вздохнул, закрыл глаза и нажал кнопку. «Тишина. Потрескивание. Будто от старой грампластинки. «Вы Антон Городецкий. Высший светлый маг!» Тихо произнес детский голос. «У меня затряслись руки, сжимающие плеер. Теперь по моей могиле не просто ходили. На ней танцевали Джангу-Дрыгу. Вы нас всех отпустите». «Отпущу? Что это значит?» «Тигр приходит. Тигр приходит. Тигр приходит». Вдруг быстро сбивчиво заговорил Кеша. «Тигр идет за тобой. Тигр хочет жить». Сумрак засыпает. Мало, мало, мало, мало. Мало силы пророчества ждут. Долго, долго. Надя Городецкая. Надя может, Надя может. Я даже подскочил. Когда торопливое обормотание, вдруг прервалось именем дочери. На ноль нельзя делить, на ноль нельзя делить. Это напоминало горячий бред отличника. Умножить на ноль, умножить на ноль, умножить на ноль. Убей тигра. Убьешь тигра, убьешь сумрак. Убьешь тигра, убьешь сумрак. Убьешь тигра. Запись закончилась.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 Будет пропасть И нужен прыжок Струсишь ли сразу Прыгнешь ли смело А, Эй Так-то, дружок В этом-то все И дело Я снял наушники Выключил плеер И бросил его обратно в ящик Собственно говоря, много было понятно Тигр приходит Тигр идет за тобой, без комментариев Сумрак засыпает. Мало, мало, мало силы. Пророчества ждут. Долго, долго, долго. Сумраку мало силы. Странно как-то. Неужели в мире мало горя и радости? Ну, допустим. Пророчества ждут. О каких пророчествах речь? То, что не озвучил Виньян? То, что затормозила Арина? Возможно. Я представил себе тот поток эмоций, который вызовет и не единомоментно на долгие годы и десятилетия гибели России или Китая. Безумие какое-то. Захлебнуться можно. Мир и без того несовершенен, он полон конфликтов. Его раздирают мелкие войны и глобальные кризисы. Да пусть даже на всей Земле установится мир и благополучие. Человек это такая скотина, которая всегда найдет повод страдать. Ладно, допустим. Сумраку мало поступающей силы. Прим это как факт. Надя может на ноль делить нельзя, на ноль делить нельзя, умножить на ноль, ноль, умножить на ноль. Пожалуй, тут я тоже понимаю, о чем речь. Надя нулевая волшебница, абсолютная. Теоретически ее силы нет пределов. Конечно, она не очень умеет с ней управляться, но это дело наживное. Что значит на ноль делить нельзя? Не применительно к математике, а в данном случае. И что значит умножить на ноль? Я снова посмотрел на закрытые двери в детскую и в спальню. Прокрался в прихожую и, чувствуя себя преступником, взял с полочки сигареты и зажигалку. Дома я не курю, даже на балконе. Но вот сейчас я понял, что мне это необходимо. Я набросил куртку, вышел на балкон, плотно прикрыл за собой дверь, закурил, выпустил в ночное небо струйку дыма. Кто такие иные? Разумные существа, способные использовать силу. Сумрак и тигр, как и его воплощение, это тоже разумное существо, способное использовать силу. Другой природы, но тоже разумное существо. Кто самый сильный иной? Надя самая сильная, нулевая волшебница. И сумрак тоже нулевой. Тут неприменимым понятие сильнее или слабее. Даже у великих, чью силу нельзя толком измерить, есть различия в уровне силы. Потому и побеждает те, кто придумывает более хитрые заклинания, быстрее их применит, ударит в неожиданное место. Но сила Сумрака и Нади одинакова. Сумрак владеет всей энергией, которая в нее стекается. И Надя каким-то удивительным образом тоже способна распоряжаться всей силой мира. Может ли Сумрак уничтожить Надю? Может ли Надя уничтожить Сумрак? Вот в этом и весь вопрос. И судя по словам пророчества, способна. Убьешь тигра, убьешь сумрак. На ноль делить нельзя. Сумрак не может уничтожить Надю. Это похоже физически невозможно. И это меня очень радует. Умножить на ноль. Получить ноль. Что это значит? Надя способна уничтожить сумрак? А что произойдет при этом с ней? Она тоже погибнет? Или потеряет свои магические способности? Да не хочу я такого для дочери. Вот и весь расклад. Расклад. Я не стану раскрывать пророчество. И запись уничтожу. А Тигр? Он за мной не придет. Это не в его интересах. Ему нужно, чтобы пророчество не было сказано людям. Он сам так говорил. А я его никому не скажу. И он должен это понимать. За Арину ручаться не могу. Ну так пусть Тигр с ней разбирается. Я докурил и некультурно выбросил окурок вниз. Проследил за его полетом с седьмого этажа. Маленькая огненная точка прорезала темноту и затерялась в круге света под фонарем. Прямо под ногами стоящего там человека. Я вцепился в перила, глядя вниз. На молодого человека в светлом плаще. На тигра, глядящего вверх. На меня. Тигр поднял руку и помахал мне. То ли здороваясь, то ли прощаясь. Потом повернулся и ушел в темноту. Я достал еще одну сигарету. Потом засунул ее обратно в пачку. Вернулся с балкона в квартиру. Повесил куртку. В ванной прополоскал рот, чтобы не вонять табачищем и тихонько пробрался в спальню. Светлана спала, и Олег и тоже заснул, легко и совершенно спокойно.